Глава двадцатая. Эрик не стал ждать возвращения своих подчиненных. Через несколько минут после ухода Зои листья пальмы дрогнули, и из ниши вышел шумахер. Он был мрачнее тучи. Все гости немедленно отвернулись и возобновили еду и разговоры. Эрик широким шагом проследовал через весь зал, не обращая ни на кого внимания. Но, дойдя до дверей, он по какому-то наитию бросил взгляд в угол и заметил Мередит. Круто развернувшись, он подошел к ее столику. «Мисс Митчелл, вы уже пообедали? Вам понравилось?» «Да, очень понравилось, спасибо», — быстро ответила Мередит, досадуя на свое невезение. «Можно попросить вас выпить со мной кофе у меня в кабинете?» Помолчав, Эрик добавил уже не так безапелляционно. «Прошу вас, я буду вам очень признателен». Пить кофе с Эриком в его кабинете ей сейчас хотелось меньше всего. Но владелец отеля сейчас был не в том настроении, чтобы перечить ему. Мередит тактично согласилась и позволила Эрику увести себя из ресторана. Их провожали любопытными взглядами. Блондинка-администратор в вестибюле успела отчасти восстановить хладнокровие. Навстречу им поспешили официанты, которые выкинули из Прингвуд-хола Робина Хардинга. Меттердотель поспешил к Эрику и снова начал извиняться, но Шумахер не дал ему произнести ни слова. «Потом, принесите нам кофе ко мне в кабинет». Усадив гостью в кожаное кресло, Эрик сел напротив и сухо спросил, «Вы все видели и слышали?» — Да, извините. Я свалял большого дурака. — Нет, Мередит подалась вперед. К сожалению, все кончилось плохо. Но если бы молодой человек не выследил Зои и не ворвался туда, все обернулось бы по-другому. Как все обернулось бы, мы не знаем. Во взгляде Эрика читались одновременно враждебность и неуверенность. Нам нравится представлять, что все сложилось бы иначе, если бы... Но она, скорее всего, все равно отвергла бы меня. Мередит тяжело вздохнула. «Не хочу вмешиваться в вашу жизнь. По-моему, мы с Алланом и так уже достаточно вмешивались. Но ведь вы сдаваться не собираетесь, так?» Она обвинила меня в сексуальных домогательствах. «Если я снова попробую с ней заговорить, вполне возможно, дело кончится судом». Несколько секунд Эрик молча курил. «Я хотел ей помочь». «Думал, что решу все ее проблемы, но теперь мне не удастся убедить ее даже переехать на новое место. С какой радостью я бы свернул этому поганцу шею!» Эрик вполне реалистично сомкнул пальцы своих мощных рук. «Его трудно винить?» — начала Мередит. «Не защищайте его!» Эрик наклонился к своей собеседнице, решительно выставив вперед подбородок. «Знаете, что хуже всего?» Он махнул рукой в направлении двери и ресторана. «Даже не то, что она меня отвергла, потому что такого исхода я, в общем-то, ждал и боялся. И не то, что провалился мой план относительно ее животных. Хотя мне очень жаль. Нет, самое плохое, я сам, можно сказать, толкнул ее в объятия этого молодого преступника». «Вы про Хардинга?» – удивилась Мередит, задумчиво глядя на Эрика и вспоминая то немногое, что ей было известно о Робине. Почему вы называете его преступником? Кажется, у него еще ни разу не было неприятностей с законом. Таких, как он, я встречал в жизни немало. Инфантильный, незрелый. Он похож на избалованного мальчишку, который норовит нанести удар из подтишка Если ему кажется, будто его задели, он способен жестоко отомстить. Что еще хуже, он не глуп. Но все его мысли направлены на себя самого. Подумать только. Сейчас она, наверное, утешает его. Эрик вскочил и принялся расхаживать туда-сюда. Он остановился, только когда им принесли кофе. Когда они снова остались наедине, он вдруг воскликнул. «Поговорите с ней, пожалуйста!» «Нет-нет», быстро ответила Мередит, ставя на стол чашку, которую только что поднесла к губам. «Только не я. Не хочу больше вмешиваться в вашу жизнь». «Вас она послушает. Вы женщина светская. Я говорю это как комплимент. Даже если она меня послушает, это вовсе не повод разговаривать с ней сейчас. Ее лучше оставить в покое. Эрик, дайте ей время остыть, а потом сами съездите к ней. Дайте ей время». «Нет, времени нет». Шумахер скинул вверх кулаки. Отсрочка выгодна только мальчишке Хардингу. У него появится время забить ей голову всякими мерзостями про меня. Он ведь тоже входит в их общество защиты исторических памятников. Вся их шайка в сговоре против меня. Зои тоже входит в общество, напомнила Мередит. Эрик обиженно отмахнулся. Она не в счет. Она вступила в общество только из-за своих питомцев. Ей вовсе не нужно было якшаться с ними. «Если бы она в самом начале пришла ко мне сама...» «Или если бы вы сами съездили к ней, вместо того, чтобы посылать ей письма через адвоката с угрозами выселить ее приют», — возразила Мередит. «Хорошо, хорошо. Признаю, я был неправ». Эрик раздраженно хлопнул огромными ладонями по подлокотникам кресла. «Но ведь я хотел все наладить. Хотите, чтобы ей было плохо?» Хотите, чтобы ее животных выгнали, а потом усыпили, потому что она не переведет их на новое место? Нет, разумеется, не хочу. И перестаньте выкручивать мне руки!» Возмутилась Мередит. «Кстати, если вам так жалко бедных лошадок, оставьте их на прежнем месте, только и всего». «Невозможно, там им не место. Ей даже ветеринар говорил. Я ведь и с ним пообщался, а ее ржавый вагончик». Если она проживет там еще одну зиму, к тридцати годам она заработает артрит и кончит, как это ее знаменитая мисс Батт. Тогда она не сможет управлять приютом из-за проблем со здоровьем». Шумахер поднял палец, словно подкрепляя свой довод, и сердито посмотрел на Мередит. Последовала долгая пауза. «Если я к ней пойду», — решительно заявила Мередит, — «то имейте в виду следующее». Я поговорю с ней только один раз, и все. Не согласна быть вашим постоянным курьером. Конечно, с досадой воскликнул Эрик. В то самое время, пока Эрик уговаривал Мередит, Зоя бежала по аллее Спрингвуд-холла настолько быстро, насколько позволяли ей дурацкие высокие каблуки. Но узкая юбка тоже мешала, и она, выругав и юбку, и туфли, перешла на шаг. Дойдя до ворот, она заметила, что туда уже поставили садовника. Видимо, он должен был поднять тревогу в случае, если Робин попытается вернуться. Зоя прошла мимо садовника с гордо поднятой головой. Дальше ей пришлось ковылять по обочине шоссе. Путь до приюта не близкий. Легкий ветерок принес знакомый запах навоза, и Зоя ненадолго приободрилась. «Когда она вернется, все будет как прежде». Она снова станет самой собой. Ни к чему больше притворяться. Она снова останется со своими питомцами в своем старом вагончике рядом с полуразвалившейся конюшней. Она снимет дурацкий наряд и переоденется в знакомую, удобную одежду. Самое главное, она, наконец, сбросит эти дурацкие туфли. «А зачем ждать?» Вдруг воскликнула она, остановилась, сняла туфли и, держа их в руке, снова зашагала по траве в одних колготках. Однако легкость, вызванная тем, что она снова могла нормально ходить, быстро прошла, сменившись подавленностью. Ну и положеньице, нечего сказать. За живой изгородью послышался шорох. Зоя удивленно вскрикнула, а потом улыбнулась с облегчением, увидев, как из-за аллейки выходит мрачный, потный, взъерошенный Робин. Свой мотоцикл он прислонил к деревянным воротам. «Роб!» – воскликнула Зоя. «Как вы? Они вас не ранили!» Он пропустил мимо ушей вопрос о своем состоянии. «Ну что, опомнились?» – грубо спросил он. Зоя вспыхнула. «О чем это вы?» «Я бы сказал, все вполне очевидно!» Он выпятил нижнюю челюсть. «На что вы рассчитывали, принимая приглашение от хамы и скандалиста, на задушевную беседу?» «Какая наглость!» — воскликнула Зоя. От ее напора Хардинг несколько стушевался. «Кем вы себя вообразили? Какое вы имеете право указывать мне, что делать, куда ходить и с кем встречаться? Вам-то какое дело?» Усилием воли Робин овладел с собой. «Мне есть дело, потому что я...» Уже говорил о своих чувствах. «Держите свои поганые чувства при себе. Чем я занимаюсь, вас не касается. Лошади — моя забота. Если мне нужно обсудить с Эриком их состояние, я так и поступлю». «Эрик? Эрик!» — заревел Робин. «Значит, вы с ним уже на дружеской ноге. Ах ты, стерва! Неужели ты до того напилась, что не понимаешь?» Послышался звонкий удар. Зои с размаху влепила ему пощечину. После долгого молчания Хардинг выкатил мотоцикл на дорогу и сел в седло. — Хорошо же, — хрипло сказал он. — Вот оно, значит, как. Что ж, меня никто не одурачит. Ни он, ни ты и... — Никто. Запомни. Он надел шлем, завел мотор и с ревом унесся прочь. Когда, чуть погодя, Мередит пришла в приют для престарелых копытных, на дворе никого не было. Животные паслись в загоне. Когда она закрыла за собой скрипучие ворота, они с любопытством подняли голову. Два шотландских пони дружно двинулись к ней, словно хотели дать отпор непрошенной гостье. опеги пегий закатил глаза. Да уж, милыми и симпатичными их никак нельзя назвать. Какая жалость! Мередит заглянула в темную конюшню, но там никого не было. Однако дверь вагончика была приоткрыта и покачивалась на ветру. Мередит подошла ближе. «Эй, есть кто-нибудь?» На порог вышла зои Мередит сразу заметила, что девушка смотрит на нее со страхом. Она не сразу узнала гостью. «Ах, это вы! Заходите!» «Извините, что явилась без приглашения. Вы одна?» «Да, Роб мчался в дурном настроении, но его трудно винить. Мы с ним ужасно поссорились. Обычно с Робом очень легко ладить, но когда он выходит из себя, то меня пугает. В общем, он был очень груб со мной, чего я нестерпела. стерпела». Зоя пожала плечами и быстро сменила тему. «Я как раз собиралась выпить кофе. Будете? Правда, у меня только растворимый». Внутри вагончик оказался далеко не так плохо, как снаружи. Зои постаралась обустроить свое жилье как можно уютнее. И все равно Эрик прав. Здесь жить нельзя, тем более зимой. Бедный Эрик. Он прав, но у него не получается убедить других в своей правоте. Зои села, поджав ноги на длинную скамью, которая, наверное, по ночам служила ей постелью и прислонилась к дверце буфета, грея руки о чашку с кофе. Я ходила к Шумахеру на обед. Все кончилось ужасно. «Знаю», — кивнула Мередит, «я была в ресторане и все слышала. Тем лучше, значит, мне ничего не придется объяснять». Роб оказался прав насчет Шумахера. «Знаете, что обиднее всего. Я ведь и в самом деле начала думать о нем лучше. Жаль, что он все-таки оказался мерзавцем». «Зои, по-моему, вы к нему несправедливы». «Конечно, вмешательство Робина сильно испортило все дело. Удивляться не приходится». Эрик взволновался и сказал то, что ему лучше было бы приберечь до другого раза. «Я совершенно уверена в том, что он не собирался ничего от вас требовать в обмен на помощь с приютом. Ничего подобного у него и в мыслях не было». «Разве?» Зоя пристально посмотрела на свою гостью поверх кружки. Ее вызывающий взгляд из-под длинной челки напомнил Мередит задиристого шотландского пони. Но какое это теперь имеет значение? Девушка понемногу остывала, и злость сменялась унынием. Она глубоко вздохнула и понурила плечи. После того, что сегодня случилось, я уже не могу принять его предложение о новом месте для приюта, Даже если бы нам удалось собрать денег для постройки конюшен. Хотя собрать деньги мне вряд ли удастся. Придется смотреть правде в глаза, Мередит. Приюту конец. Когда закончится срок аренды, всех животных придется усыпить, а я даже не знаю, что я буду делать. «Глупо все терять только из гордости», — пылко возразила Мередит. «Почему бы вам не вернуться и не сказать ему «да», Я согласна переехать на новое место? Говорю вам, дело не только в гордости. Даже если бы мы переехали, у нас нет денег на постройку новой конюшни. Я все время вспоминаю покойную Элен. Напрасно я надеялась, что она вспомнит о нас в своем завещании. И все-таки она могла оставить приюту хоть что-нибудь. Она прекрасно знала, в каких ужасных условиях мы существуем. И тем не менее завещала Марджи коллинс все, что у нее было. «Марджери, конечно, не станет транжирить деньги. Они просто будут лежать в банке. Уж я-то знаю Марджери». зои уставилась в пространство. «Жизнь ужасно несправедливая штука». «Что тут ответишь?» Марк Би стоял на улице, как раньше стояла Мередит, и смотрел снизу вверх на элегантный, ухоженный фасад дома Фултонов в Челси. Правда, он приехал в Челси не вечером, а среди бела дня. Кроме того, в отличие от Мередит, он явился сюда не один. За компанию он прихватил коллегу из столичной полиции по фамилии Черк. Инспектору уголовного розыска Черку исполнилось 40 лет, но выглядел он старше. В то время как Эрик Шумахер являл собой тип бывшего атлета, сохранившего хорошую физическую форму, черк представлял собой другую крайность. Сразу видно было, что этот широкоплечий, лысеющий толстяк с бычьей шеей и двойным подбородком давно бросил заниматься спортом и изрядно запустил себя. Судя по выражению его красного лица, на котором кустились неопрятные моржовые усы, Инспектор Черк давно разочаровался вроде человеческом и никому не доверял. Сейчас его можно было принять за вышибалу из ночного клуба. С ним явно не стоило ссориться. Впечатление усиливал черный кожаный плащ, схваченный посередине поясом. Пояс еле-еле сходился на том месте, где должна была быть талия. Маркбит даже радовала то, что у Черка такая устрашающая внешность. Он подозревал, что, несмотря на наличие ордера на обыск, войти в дом окажется непросто, а уж вынести отсюда что-то и подавно. «Славное местечко!» Несколько обиженно заметил черк, приглаживая свои моржовые усы толстым пальцем, похожим на сосиску. «А там что?» спросил он, тыча в окно цокольного этажа. «Как будто отдельная квартира. Наверное, там живет прислуга». Ответил Маркби. Насколько я знаю, у них двое слуг филиппинцев. Они хоть по-английски-то говорят? Спросил черк, раздраженный тем, что вредная судьба как будто нарочно воздвигает перед ним все новые и новые преграды. Да, наверное. Кстати, дом принадлежит миссис Фултон. Когда они поженились, дом у нее уже был. Жаль, что у моей старушки ничего не было. Обиженно вздохнул черк, лишний раз убеждаясь в несправедливости жизни. «Хотя мы все-таки получили садовый участок, оставшийся после ее папаши». «Увлекаетесь садоводством?» – оживился Маркби. Он был приятно удивлен тем, что у них с его мрачным спутником нашлось хоть что-то общее. «Хоть дома можно не сидеть», – многозначительно проговорил Черк. «Мы едим овощи, которые выращиваем на огороде». «Но овощи – это так». Не моя стихия. Я георгины люблю. Даже записался в клуб любителей георгинов. Только их и выращиваю в садике. Уховертки не докучают? Как же не докучают? Из-за них моя хозяйка не любит срезанных букетов. Поставишь цветы в вазу, а оттуда выползет уховертка и побежит по столу. Моя элен страсть как боится всяких насекомых. Как увидит паука, орёт словно ее режут. Зато ее дядя змей разводит, держит в стеклянных банках. Они у него по всему дому, даже в спальне. Поэтому против змей она ничего не имеет. А вот от всяких насекомых прямо бесится. «Я бы с удовольствием взглянул на ваши георгины», — сказал Маркби. Черг на секунду просиял, но на его лице вскоре появилось обычное для него мрачное выражение. «Если бы вы не спешили, я бы вас к себе сводил». «Приезжайте еще раз, тогда и посмотрим. Жаль!» Последовало молчание. Облокотившись на перила и разглядывая окна в полуподвале, черк заметил. Оттуда только что кто-то высунулся и тут же спрятался. «Наверное, слуги боятся пускать в дом посторонних, когда хозяев нет дома. Как по-вашему, по нам сразу видно, что мы из полиции». Маркби и черк быстро переглянулись. «Тут уж ничего не поделаешь», — вздохнул Марк Би. Входная дверь скрипнула и приоткрылась. Она была заперта на цепочку. В щель осторожно высунулась женщина. Точнее, видны были только нос и рот. «Добрый день!» Громко поздоровался Черк, делая шаг вперед и привычным жестом выхватывая из заднего кармана ордер на обыск и служебное удостоверение. «Полиция!» «Инспектор уголовного розыска Черк. Вот, взгляните. Все в порядке? У меня есть ордер. Мы хотим войти». «Я спросить мой муж», — ответил голос из-за двери. «Вы дать мне документ». «Приведите мужа сюда», — возразил Черк, разговаривая громче и медленнее обычного. Он прижался лицом к щели. «Я покажу документ вашему мужу, ясно?» Дверь захлопнулась в миллиметре от его носа. «Вот дура!» — проворчал черк, попятившись. «Она боится!» — сочувственно проговорил Маркби. С той стороны двери послышались голоса. Звякнула цепочка, и дверь распахнулась. Горничная позвала мужа. Они стояли бок о бок, перекрывая вход, и подозрительно смотрели на черка и Маркби. Черк снова показал свое удостоверение и ордер на обыск и, стараясь говорить на его взгляд как можно проще, подстраиваясь под речь иностранцев, пояснил, что это значит. Когда он замолчал, Марк Би подумал, если бы сам он заранее не знал, в чем дело, то ничего бы не разобрал. «Мистер и миссис Фултон нет дома», — ответил филиппинец. «Вы, Рауль?» — бодро спросил Марк Би, опережая Черка. Крупицами важных сведений он был обязан Мередит. «Вы ведь повар, да?» Рауль чуть-чуть расслабился. «Да, я Рауль. Я повар. Мистер и миссис Фултон нет дома». «Мы знать, но мы входить». Ломанная речь оказалась заразительной. Марк Би выругался про себя. «У нас есть ордер, то есть разрешение, чтобы войти. Понимаете?» Супруги быстро перекинулись парой-тройкой слов на незнакомом для Маркби языке. Скорее всего, на тагальском. Наконец, они нехотя отошли от двери и впустили в дом полицейских. «Кабинет», — сказал Маркби. «Где кабинет мистера Фултона?» «Комната, где он работает». Он изобразил печатание на машинке. Снова переговоры на тагальском. «Пойдемте, пожалуйста», — Пригласила горничная, повернувшись и уходя в коридор. Краем глаза Маркби заметил, что Рауль пятится к телефону. «Нет», — решительно заявил он. «Никаких звонков. Мы все идем в кабинет мистера Фултона». Все четверо прошли к двери в конце небольшого коридорчика. Долорес постучала. Маргби и Черк изумленно переглянулись. Горничная открыла дверь, и изнутри послышался медленный неуверенный стук по клавишам пишущей машинки. — Сеньор, здесь господа из полиции. У них есть документ. Стук резко прекратился, и кто-то издал короткий удивленный возглас. Также удивились и гости. — Вы говорили, их нет дома? — хрипло спросил черк. — Пошли, сказал Маркби. Пройдя мимо Долорес и Рауля, он распахнул дверь кабинета и заглянул внутрь. В затылок ему дышал инспектор Черк. Из-за стола поднялся Виктор Мерль. Судя по всему, он печатал на старом Лемингтоне. «Боже, правый, старший инспектор!» — воскликнул искусствовед. «Что вы здесь делаете?» «То же самое я хочу спросить у вас, доктор Мерль», — сухо ответил Марк Би. Мерль покраснел, но не утратил достоинства. Он осторожно вынул лист бумаги из каретки Ремингтона. «Пишу Денису письмо. Я не знал, что их нет в Лондоне. Слуги хорошо меня знают, и я попросил пустить меня в кабинет, где я мог бы напечатать письмо. По-моему, старший инспектор. Я не делаю ничего противозаконного». Марк Би молча протянул руку, и без того красные щеки Мерля сделались багровыми. Казалось, вначале он собирался резко отказать но потом передумал. Вручив старшему инспектору недопечатанное письмо, он отступил назад и стал у мраморного камина, заведя руки за спину и склонив голову, как будто Марк Би был студентом, который собирается прочесть отрывок из своей курсовой, которую надо поправить. Марк Би быстро прочитал записку. «Мой дорогой Фултон», — было написано в ней, «жаль, что я вас не застал». Не хочу, чтобы наши отношения испортились окончательно. Тем более, что все произошедшее – сплошное недоразумение. Глубоко сожалею, если я вас чем-то обидел. Вынужден повториться, все наши встречи с миссис Фултон носили случайный характер. Их никак нельзя назвать любовными свиданиями. Не может быть и речи ни о каких совместных обедах. Чашка кофе, выпитая после случайной встречи в Королевской Академии Искусств, не в счет. Так что, повторяю, вы заблуждаетесь. Судя по записям в моем дневнике, в двух случаях, о которых вы говорили, меня даже не было в Лондоне, а в одном случае я вообще был в Америке. На этом неоконченная записка обрывалась. Марк Би передал письмо своему коллеге и оглядел кабинет. Компьютер? Новейшее приобретение, отравлявшее жизнь Денису Фултону, стоял в углу. Вокруг него громоздились провода и коробки, отчего угол был похож на пульт управления из сериала «Звездный путь». Поскольку Маркби сам был не в ладах современной техникой, он невольно посочувствовал Денису. «Извините, доктор Мерль», – вежливо сказал он, «пожалуй, придется вам написать письмо от руки». Пока Марк Би читал письмо, Мерль пристально наблюдал за ним. Обида у него на лице сменилась настороженным выражением. Он явно растерялся и не знал, как себя вести. «Почему старший инспектор?» «Нам придется на пару дней забрать машинку с собой». Черк подошел к столу и рывком поднял громоздкий агрегат. Неизвестно, что произвело на Мэрля большее впечатление. Спокойная властность Марк Би или легкость, с какой черк тащил увесистый ремингтон. Однако у него появилась новая пища для размышлений. «Ну что ж, будем очень вам признательны, если вы никому ничего не расскажете». «Да, конечно». «И ещё одно». Маркби поднял руку, в которой сжимал недописанное письмо. «Вы не возражаете, если я на время заберу его?» Мало-помалу искусствовед приходил в себя. Он не спеша поправил запонки. На солнце блеснуло золото. «Нет, старший инспектор. Я решительно возражаю. Письмо личное и касается только Фултона, его жены и меня. К сожалению, вы ошибаетесь. Кстати, интересно будет послушать вашу версию о недавнем происшествии на званом ужине. Мне придется посоветоваться с адвокатом. Зачем?» «А зачем вам понадобилась пишущая машинка фуллтона спросил Мэрли едва заметно улыбаясь как по-вашему прямо спросил Маргби. В последний раз Денис фултон был вполне вменяемым а, -а, -а Мэрли как будто задумался это уже другое дело наверное мисс митче уже все вам рассказала Да фултон набросился на вас. Маргби не сводил взгляда со своего собеседника. На лице искусствоведа мелькнуло злорадное выражение, и Маргби сразу вспомнил слова мэра "Будьте добры, покажите, где это все происходило". "Да, конечно". Мэрль вышел из кабинета. За ним следовали Маргби, черк, который боюка в руках ремингтон как младенца. Варьер-гарде топали ошеломленные слуги филиппинцы. Они вошли в столовую, и Мэрль показал коллекцию оружия. Он замахивался на меня вон тем кинжалом с пилигранной рукояткой. Маркби подошел поближе и поднял было руку, но горничная возволнованно заговорила. «Вы не трогать? Миссис Фултон не разрешать никому трогать. Нож очень острый. Я вытирать пыль метелочкой». Маркби развернулся к ней. «Давно вы здесь работаете?» «Пять лет», — ответил за Долорес ее муж Рауль. «У нас есть разрешение на работу. Все в порядке». «Ваше разрешение меня не волнует. Вы работали здесь, когда миссис Фултон еще была замужем за Келлером, когда она была миссис Келлер. Филиппинцы дружно закивали. Мистер Келлер очень славный джентльмен». «А кинжалы? Они принадлежат мистеру Фултону?» «Миссис Фултон, или же были собственностью мистера Келлера?» «Мистер Келлер, он собирать все военное. Миссис Фултон не любить ножи. Она говорить больше нигде не держать, только здесь. Она говорит, ножи приносить беду». Рауль показал начерка. «Вы уносить машинку?» «Совершенно верно, я дам вам расписку». «Могу я сейчас звонить миссис Фултон, когда мы уйдем?» а с мистером Фултоном я скоро увижусь. Вы сказать ему, мы не виноваты, что вы пришли в дом и забрали машинку. Да, я ему так и скажу. А вы передайте ему...» Марк Биро душно улыбнулся Мерлю. «Передайте мистеру Фултону, что при изъятии присутствовал мистер Мерль. В случае необходимости он сможет все подтвердить». Мерль смерил старшего инспектора крайне неприязненным взглядом. Не обратив внимания на искусствоведа, Маргби подошел к окну и поманил за собой обоих филиппинцев. Убедившись, что мэр их не видит, он вытащил из кармана вырезку из журнала. «Отвечайте только «да» или «нет». Понятно?» Филиппинцы закивали. «Хорошо. Этот человек когда-нибудь бывал здесь?» Оба испуганно посмотрели на вырезку и тут же хором ответили. «Да!» Долорес добавила. «Много, много раз!» «Спасибо». Маркби убрал в карман фотографию Эрика Шумахера, вырезанную из рекламного буклета Спрингвуд-холла. «Ну, мы пошли». Он направился к двери, но за ним устремился Мерли. «Погодите, старший инспектор, мое письмо. Если оно попадет не в те руки, его содержание можно будет истолковать превратно. Вы ведь никому его не покажете». «Разумеется, никому, доктор Мерли, будьте уверены». Однако выражение лица доктора Мерли было отнюдь неуверенным. «Интересно, интересно!» Суперинтендант Маквей разложил перед собой на столе три листа бумаги. Письмо, полученное Элен Брайант, письмо, посланное Денисом Фултоном Полу Данби и незаконченное письмо Мерли. «Даже на мой неискушенный взгляд», Все три как будто напечатаны на одной и той же машинке. Да, и кроме них, на той же машинке напечатали еще и вот это. Марк Би достал еще одно письмо. Его печатал я. Машинку доставили ко мне, и я ее опробовал. Потом ремингтоном занялся эксперт. Он сразу сказал, что все письма были напечатаны именно на этой машинке. Видите, несколько букв западают от старости. Буквы С, Т, Н... «Е» и «Р». И строчки неровные. Интервал не работает. Точка попадает ниже строки, а цифра 4 и значок доллара чуть выше. Недавно Денис купил компьютер, но никак не может его освоить. Поэтому короткие письма и записки он по-прежнему печатает на механической машинке. «По-вашему, он заманил Элен Брайант в винный погреб, где и убил ее ножом, который ранее умыкнул из кухни отеля?» Верится с трудом, ведь у него было всего несколько минут на то, чтобы успеть совершить убийство. Времени ему вполне хватало. Гостей пригласили на лужайку, но никто не стоял на одном месте. По крайней мере, один раз мисс Митчелл заметила, что Фултон куда-то уходил. Народу собралось много, а потом вообще началась неразбериха. Словом, у него была масса возможностей незаметно ускользнуть от посторонних глаз. Он нанес всего один удар. Возможно, он прятался в нише между стеллажами и поджидал Элен. Она спустилась в погреб и не успела ничего толком сообразить. Как он выпрыгнул и... Маргби изобразил замах ножом. «Хм... И что же вы намерены делать?» «Хочу арестовать его. Я имею право задержать его на 24 часа. Не сомневаюсь, он поведает нам много нового и интересного». «Надо его дожать, и он сломается. Он и так весь на нервах. Он боится. Скорее всего, через час здесь окажется его адвокат, который будет охранять право своего клиента хранить молчание», – проворчал Маквей. «Не забывайте, Фултон – личность известная. Об аресте обязательно пронюхают репортеры». Марк Би наклонился вперед. У него был мотив для убийства. Элен Брайант угрожала его существованию». Она шантажировала его, грозила разоблачить, как двоеженца. Он сам мне признался. У нас имеется официальное свидетельство о браке. У нас есть письмо, напечатанное на его машинке. Он человек порывистый и склонен к внезапным эскападам. Он набросился на доктора Мерля с ножом, вообразив, будто у Мерля роман с Ли Фултон. Денис страстно любит Ли, но ему достаточно малейшего повода к ссоре. Он готов на все, лишь бы спасти свой брак. Я имею в виду второй брак, разумеется, хотя второй брак официально недействителен. Теперь-то он вдовец, но его брак с Ли действителен. Кроме того, если выяснится, что он двоеженец, его репутация, его положение в обществе полетят в тартарары. Его больше не будут приглашать на передачи о кулинарии и винах. Ему есть что терять. Да, неприятный тип. А Мерли не собирается подать на Фултона в суд за нападение? Нет, он уверяет, что все произошедшее – недоразумение. Вы, конечно, понимаете, ему не нужна такого рода реклама. Жаль, тогда у нас появился бы дополнительный повод арестовать Фултона. Как по-вашему, у Мерли действительно роман с миссис Ф? Марк Бис сутулился. Ли Фултон очень красивый и богатый. Она вышла за Дениса почти сразу после смерти ее второго мужа. Может быть, слишком быстро. Возможно, она поняла, что ошиблась и нашла себе другого. Мерль отрицает, будто у Ли Фултон роман с ним и заявляет, будто у него алиби на то время, когда, как подозревает Денис, он приглашал миссис Ф на тайные свидания. Если Мерль говорит правду и Ли встречалась не с ним, возникает следующий вопрос – Где она была и с кем? Должно быть, она все же ходила на свидание, но не хочет сознаваться, что угала Денису. Она говорила, что обедает с дочерью, хотя ни с какой дочерью она не обедала. Все эти сведения я раздобыл благодаря мисс Митчелл. После того, как Денис случайно встретил на улице дочь своей жены, выяснилось, что Ли его обманула. Тогда он и набросился на Мерли с кинжалом. С другой стороны, Шумахер часто бывал в доме Фултонов. И хотя сейчас Эрик влюблен в девушку, которая носит резиновые сапоги, раньше у него вполне мог быть роман с Ли. Допустим, Денис думал, что любовник его жены Шумахер прекрасная возможность убить двух зайцев одним выстрелом. Он избавляется от Элен и наносит ущерб репутации Спрингвуд-Холла. Он срывает торжественное открытие отеля и оставляет на территории Эрика труп. В последнее время Денис переживал страшный стресс. Ничего удивительного, что он пошел на крайние меры, чтобы освободиться. Тем более он прекрасно знал, что на открытии будут и другие любовники Ли, по меньшей мере один из них. Кроме того, он понимал, если выяснится, что он двоеженец, у Ли не будет недостатка в утешителях. Маквей вздохнул. «Полагаю, на Ремингтоне полно отпечатков пальцев?» «Да, к машинке прикасались все, кроме разве что кота. Кроме домашних, Ремингтон трогали Мерль, я и Черк. И потом, горничная раз в неделю вытирала там пыль и, возможно, стерла массу других отпечатков. «Хорошо, арестовываете его, но не приходите за разрешением продлить срок содержания под стражей» потому что я вам такого разрешения не дам. Мне все это очень не нравится. Официально расследование возглавляю я, и если ничего не выйдет, мне придется принять огонь на себя». «Я бы не предложил арестовать футона, если бы не считал его арест необходимым», – тихо сказал Маркби. Маквей пробормотал. «Но запомните, если в конце концов вы не сумеете предъявить ему обвинение», То-то порезвятся борцы за гражданские права, адвокаты Фултона и журналисты. «А разве они всегда не резвятся?» — возразил Марк Би. Маквей снова вздохнул, потом откинулся назад и положил ладони на столешницу. «Обсудим теперь другой вопрос. Попробую угадать». Сухо парировал Марк Би. «Я не хочу уезжать из Бамфорда. Карьерный рост меня не волнует». Но мне интересно, кто разболтал о моем скором отъезде. Сотрудники уже собирают деньги, чтобы купить мне прощальный подарок. Думают, я ничего не замечаю. Алан, нам нужны в руководстве честные люди. Не мне вам говорить, что сейчас полиция переживает не лучшие времена. Вспомните, сколько скандалов было в последнее время. Мне больно. Неужели вы не понимаете, какой вред наносят нашему образу глупость и жадность этих идиотов? Вполне разделяю вашу тревогу, сэр, но в Бамфорде и его окрестностях растет уровень преступности. За последние несколько лет город сильно разросся, да и в близлежащих деревушках уже нет былой сплоченности. У нас не хватает личного состава, сейчас неподходящее время для того, чтобы я уезжал упрямо заявил Маркби. Маквей смерил его пронзительным взглядом. «Подходящего времени не будет никогда. Нравится вам это или нет, но пора принимать решение. Нельзя вечно прятать голову в песок и надеяться, что все как-нибудь образуется. Через три года я выхожу на пенсию. Мне страшно, как человеку, которого должны повесить. Передо мной проходит вся моя жизнь, и, кажется, начни я сначала... Как многое я бы изменил. Очень хочется верить, что в один прекрасный день вы займете мой пост. Послужите в другом месте, а потом вернетесь сюда с повышением. Я все время не жалил себя, и мне хочется, чтобы дело перешло к человеку достойному и надежному. Попробуйте принять мою точку зрения, и вы поймете, что ваше нежелание уступить свидетельствует не только о недальновидности, но и об эгоизме. Наступило молчание. Спустя какое-то время Марк Би сказал. «Спасибо за высокую оценку, но я не прячу голову в песок. Просто я еще не готов к такой перемене в жизни. Не люблю сидеть в кабинете. Мне и так приходится торчать за столом больше, чем хочется. Чем выше звание, тем меньше возможности оторваться от бумажной работы и от стула. Такова жизнь». «Может быть, через пару лет я отнесусь к такому предложению по-другому?» «Алан, вы ведь тоже не молодеете», — откровенно заявил Маквей. «Нравится вам это или нет? Возможно, психически вы еще бодры, но ваша физическая форма... Сколько можно работать ночами, не досыпать, питаться в сухомятку? Решайтесь, сделайте шаг вперед». «Сделайте шаг вперед». «Наверное, палач именно так говорит человеку, которого должны повесить», — улыбнулся Маркби. «Вот и я отвечаю, как тот приговоренный. Сам не шагну ни за что, пока меня не подтолкнут».